Глава четырнадцатая. Озарение или прозрение, а может и оба сразу, посетили меня, пока мы ехали по городу. Причем случилось это, по сути, на ровном месте, да так ярко и внезапно, что я, замерев на заднем сиденье машины, тут же стал перебирать в памяти все последние события. Мир вокруг как будто стал другим, как и мое понимание того, что случилось. Это как будто смотришь на треугольник перед собой — и И вдруг понимаешь, что это не плоская геометрическая фигура, а объемная пирамида, на которую до этого смотрел только с одной стороны. Вроде ничего странного. Пирамида так пирамида, вот только эта фигура намного сложнее обычного треугольника, а главное, она объемная. Вот и у меня так же. Видел только одну сторону самого себя и считал, что все нормально, а потом осознал, что все не так просто и однозначно. А началось все с того, что я поймал себя на эмоциях там, где их не должно было быть. Мы как раз остановились у очередного блокпоста. Оля, выйдя из машины, принялась заигрывать с офицером полиции. Молодой парень поплыл от вида красивой девушки и ее чуть ли не откровенного флирта, совершенно забыв о своих прямых обязанностях. Мысленно я понимал, что Оля все делает правильно и профессионально, но эмоционально я был сильно недоволен ее поведением. Когда же девушка села обратно в машину и спокойно повела ее дальше, послав воздушный поцелуй офицеру, я пораженно осознал, что просто-напросто приревновал ее к полицейскому. И вот именно понимание этого факта словно щелкнуло тумблер в моей голове. Я изменился. Причем сильно. Тут же, бросившись мысленно анализировать свои поступки и мысли, я с ужасом осознал, что стал совершенно другим человеком. Впрочем, Ужас был не от самого изменения, которое на самом деле мне нравилось, а от факта того, что я его не заметил. Более того, Дэми оказался в недоумении так же, как и я сам. Он тоже не смог зафиксировать, почему и из-за чего я стал другим. А ведь факты были на виду. Даже взять последний яркий момент в моей жизни — стрельба на улицах города и безумный план побега. То, что для меня сейчас выглядело обычным и нормальным — На самом деле таковым не являлось. Будь я Игорем или Семеном, то еще в самом начале трусливо сбежал бы подальше. Игорь еще до старта операции, а Семен перед атакой вертолета. Но абсолютно точно оба даже не стали бы рассматривать новую реальность как обыденность. Это поразительно, но по факту у меня не было и нет сомнений по поводу принятого решения, как и нет никакого страха от пережитого. О чем говорить, если меня даже сейчас мало волнует вполне реальная возможность умереть в процессе выполнения собственного плана? Я просто был абсолютно уверен в том, что все получится. Более того, никакого психологического стресса или отходника у меня тоже не было. Как не было его ни у Толика, ни у Оли. Складывалось ощущение, что для нас троих это вполне рядовые события. Я бы даже сказал бытовые Постреляли на улице, избежали пушечной очереди вертолета, прошли в миллиметре от смерти во время атаки ракетами, а после просто искупались в речке, без особых проблем проплыв под водой сто метров. Что тут может быть необычного? Бытовуха, хотя и опасная, но вполне приемлемое Стоит ли говорить о том, что Игорь обосрался бы еще в самом начале и вряд ли бы смог что-либо сделать от страха, а Семен, несмотря на весь свой боевой опыт, Физически не смог бы все это повторить, так как просто не поверил бы в возможность положительного исхода. О других эффектах психики обоих можно и не вспоминать, они все равно сейчас очень далеки от меня сегодняшнего. Так что же я тогда такое? Кто я? Собственно, именно поэтому я принялся изучать самого себя, пытаясь вместе с Дэми разобраться, что именно происходит и почему. В общем, мне нравилось все, что происходит со мной. Да и кому бы не понравилось стать собранным, уверенным в себе, а главное, с разумом, работающим как часы, а также телом, способным выполнить любую поставленную задачу. А уж тем более, можно только радоваться отсутствию эмоциональных и психологических проблем обычного человека в подобных ситуациях. Тем не менее, почему я стал таким и что произошло с мыслями Игоря и Семена, нужно понять обязательно. Так что после часа самокопания с помощью деми я, наконец, нашел не только причину своих изменений, но и осознал, что во мне осталось от прежнего меня. Теперь-то я понял, почему ФСБ так жестко принялась охотиться на нас. Они просто испугались. И причина их испуга для меня была понятна. Я бы и сам, окажись на их месте, максимально быстро попытался бы уничтожить нас. Проблема лежала в дополнительных изменениях нашей психики и сознания программой возмездия. И тут дело не только в подготовке нас к диверсионной деятельности и выполнению главной задачи. Изменению подверглись основы нашего «я». В чем разница между нами и теми же бойцами-профессионалами Альфы или Вымпела? Ведь они, по сути, посвятили всю свою жизнь обучению и самосовершенствованию. Почему мы опаснее их? Все дело в базовых параметрах. Каждый из подобных бойцов — это в первую очередь личность, которая еще до службы в спецвойсках имела свое собственное мнение в отношении того или иного события. У нас есть те же самые эмоции, что и у обычных людей. Страх смерти, сомнения, боязнь совершить ошибку. Просто, в отличие от остальных, они все эти эмоции контролируют намного лучше, потому это не мешает им выполнять поставленные задачи. Но в то же самое время, когда приказ противоречит их принципам, они не станут его выполнять. Яркий пример — отказ выполнять приказ Ельцина штурмовать Дом Советов в 1993 году. Вот тут и кроется главное отличие нас от них. Нет, мы тоже имеем свои принципы и не станем убивать тех, кого не хотим, но дело в другом. У нас отсутствует понятие страха и сомнений. Мы всегда уверены и решительно настроены. Нам не нужно готовиться к чему-то. Мы всегда готовы. Это как, допустим, прыгнуть с седьмого этажа и, используя ветки дерева, приземлиться на землю живым. Любой человек просто испугается. Пьяный, убрав алкоголем страх, разобьется, так как не сможет выполнить все правильно. Профи прыгнет, только если окажется загнанным в угол. Я же прыгну просто потому, что так быстрее. Эффективность на первом месте. Я точно буду знать, что правильно рассчитаю угол падения скорость, успею замедлить падение ветками, а в конце, оттолкнувшись от нижних веток, почти полностью погашу скорость падения и после, уйдя перекатом, отделаюсь только небольшим количеством синяков. Я знаю, что успею все сделать. Для меня опасности в таком решении ноль. Более того, для меня это нормальное решение, а не безумие, как для других. Кроме того, в наш мозг фактически записали огромную базу знаний. Сейчас мы активно разархивируем эти знания и умения. Вот тут я и нашел первую несостыковку. Знаний на тему техники, стрельбы, психологии, анализа, логических выводов и тому подобного. Мало того, что было очень много, так и серьезно превосходило базу любого профи. Но что больше всего меня удивило, так это то, что я знал не только, как бороться на земле, но и каким образом можно сражаться в невесомости. Откуда эти знания? Еще одно подтверждение того, что нас готовили явно не местные жители. Или местные, но пришедшие из другого мира. Но и это еще не все. Не вся база знаний раскрылась передо мной. Были до сих пор закрытые участки памяти. Их как раз-таки обнаружил Дэми. Там точно не было каких-то программ, а только память, но даже ИИ не мог разобраться в том, что там хранилось. Такое впечатление, что этот закрытый участок активируется только тогда, когда я столкнусь с тем, для чего эти знания пригодятся. И я, и деми склонялись к мнению, что предположительно именно там хранится информация о том, как бороться с магами или кем-то подобным. И это, кстати говоря, логично. Но вернемся к моей собственной личности и душе. После тщательного анализа можно сделать следующий вывод. Кроме двух личностей, Игоря и Семена, на меня оказало огромное влияние активация возмездия. В итоге я теперь сборник трех личностей в одном человеке. Они не казались мне какими-то лишними или чужими, наоборот, воспринимались как единое целое. Просто это выглядело как взросление и, естественно, изменение при этом взглядов на жизнь. Это как вспомнить свои мысли и решения в детстве или юношестве, спустя много лет став взрослым. Понимая, что они были твоими, хоть и глупыми и наивными, но часть их осталась с тобой до сих пор. Например, от Игоря мне осталась любовь к Ире и сыну. И если к ири я относился сейчас с легкой осторожностью и предостережением, но готов любить ее дальше, если окажусь неправ насчет ее предательства, то вот к сыну мои чувства не изменились ни на грамм. Я готов был и сейчас убить любого, кто виноват в его похищении. Более того, я так и сделаю. Найду и перебью всех уродов, посмевших тронуть Максимку. Что же касаемо Семена... то с удивлением отметил тот факт, что стал частично таким же патриотом, как и он. Эти мои нерациональные эмоции злости возле тюрьмы на безалаберность и халатность, гордость за особистов, которые так быстро смогли отреагировать на атаку ИИ и, более того, ее нейтрализовать, да и в других моментах мое отношение изменилось. Например, я стал относиться к ребятам моего отряда не как к товарищам, а как к братьям. Для меня, пожалуй, никого не было ближе, не считая, конечно, сына. Ну а с Ирой все слишком запутано в моих эмоциях. Я относился к ней с теплом и нежностью, но помнил о том, что она сделала. Возможно, не она, а кто-то другой заставил, но от чего то мне кажется, что то сообщение записала именно она сама, без какого-либо принуждения. Так вот, раньше я относился по-другому к ребятам отряда. Как-то проще, что ли? Но больше всего повлияло на мое сознание разархивированная личность проекта «Возмездие». И это не только детские воспоминания, но и все остальные моменты. Смена приоритетов, удаление лишних эмоций и сомнений, а самое главное — трезвый и аналитический подход к любому вопросу. Даже сейчас я принялся копаться в себе только из-за этих самых изменений. Но это не значит, что воспоминания из лагеря исчезли. Наоборот, они стали ярче и красочнее. По сути, ведь для моего сознания они происходили будто вчера. И это легко объяснимо тем, что я только вчера их все вспомнил. Наверное, поэтому я отношусь к Ольге не так, как мне хотелось бы. Я не желаю изменять Ире и травмировать сына своим возможным поступком, но и закрывать глаза на Олю тоже не могу. Если Иришка для меня — это уют и покой, то Оля — это страсть и желание». Они как вода и огонь. Нужно признаться самому себе, мне нравятся эти заигрывания Оли. Нравится смотреть на нее и любоваться ею. Хочется прижать к себе и отдаться потоку страсти. Но в то же время я не могу заставить себя предать Иру. Вот и получается, что я сам себя загнал в угол. И, боюсь, выхода из этого угла нет. По крайней мере, до тех пор, пока я не узнаю истинных мотивов жены. Вот, кстати, еще одно огромное отличие. Ира хоть и тихая, скромная девушка, но, похоже, с очень большими секретами за спиной, а вот Оля открытая и простая. Да, характер у нее стервозный, но без всяких тайн за спиной. Взрывной, опасный и безумно страстный. М-да. Кажется, я и сам не смогу остановить Олю. Просто потому что не хочу. Я понимаю, что это плохо и неправильно, «Нельзя давать ложные надежды, но ничего менять не хочу». В конце концов, я Оле уже говорил о своих чувствах к Ире. Так что обмана тут нет. Осталось только понять, не пытаюсь ли я обмануть сам себя. И вот тут ответа у меня нет. Когда, наконец, я смог разобраться в себе, то перешел к более запутанным вопросам. Точнее, к одному, очень уж поразительному факту, которому я в свое время не придал особого значения. душа. Сама по себе вспомнилась знаменитая фраза «Она все-таки вертится». Нечто подобное и тут. Она все-таки есть. И более того, это не просто предположение, а реальный факт, доказанный Дэми и использованный для моего спасения. Но как именно ИИ смог осуществить спасение? Откуда и как он достал душу? Вот только, к сожалению, ответить на этот вопрос не мог в полном объеме и сам Дэми. И использовал протоколы, которые уже были записаны в его память, но без понимания принципов работы этих протоколов. Нет, в общих чертах он все знал и мог пояснить, но лично мне этих пояснений было недостаточно. То есть, когда Дэми понял, что я, по сути, умер, он, используя мой источник магии, запустил щуп в некое другое измерение, где пространство и времени как таковых не существует, но именно там находятся души людей. С помощью этого щупа он смог обнаружить подходящую по параметрам душу, после чего привлек ее в нашу реальность и провел в мое тело. Далее душа соединилась с телом и разумом, тем самым возродив меня. Хотя я бы сказал, что в данном случае это не возрождение, а рождение нового человека. Но, наверное, и эта формулировка не совсем верна. В общем, по сути, вместо ребенка, которого родили мои реальные родители, в теле жила душа Семена Самсонова, которая потом еще и пробудила свою память о прошлой жизни. Но с этим еще более-менее понятно, в отличие от всего остального. Что такое магический источник? Это некое образование, которое ощущает ИИ в области моего позвоночника, там, где находится спиной мозг, а также его свечение окружает часть нервных окончаний там же в спине. На этом информация заканчивается. Каким образом ИИ смог сформировать щуп и запустить его в другое измерение? Ответ Дэми. Применил заложенный в коде импульс в нервы, связанные с источником, а после все заработало. Попросил показать визуально, как это выглядело, и чуть не потерял сознание. Слишком огромным оказался объем информации. После нескольких упрощений, раз примерно в тысячу, я смог увидеть некий клубок, Положенные на сплетение лиан или корней, и как в него устремился импульс, который заставил некоторые лианы распуститься в сторону от клубка, а после устремиться куда-то в невидимость. Понятнее не стало. Ну а из-за чего был перегруз сознания? Так это из-за количества этих самых лиан. Их в одном клубке оказались миллиарды, если не больше. Даже Дэми не знал точного количества. Ладно, продолжим дальше. Откуда это самоизмерение с душами? Что они делают? Как туда попадают? Ну и так далее. Ответа нет. На вопрос о том, что будет, если еще раз запустить импульс, получил ответ, что в этом случае я умру. Скорее всего. Но это не точно. Как и нет ответа, что будет, если изменить силу и формат импульса. Очень хотелось попробовать, но понимание того, что играть со столь опасной штукой без хоть каких-то знаний вверх тупости, меня останавливало. Так что придется терпеливо ждать, пока не смогу отыскать тех, кто создал Дэми, или тех, кто создал проект «Возмездие». Думаю, или от тех, или от других, но я получу ответ. «Игорь, ты там уснул, что ли?» Прервал мои мысли вопрос Толика, который почему-то это произнес шепотом. Хотя услышать нас, кроме Оли, никто не мог. «Я думаю». Спокойно ответил я, слегка приоткрыв глаза и опять их закрыл. «А, ну, думай, думай». Виновато, произнес он, после чего где-то секунд пять молчал, но опять меня отвлек. «И долго ты еще думать будешь?» «Толик, ты чего хочешь?» Открыв глаза, обреченно произнес я. «Да просто хотел узнать, как там дела у Сереги с Ленкой». Быстро произнес он, оживившись. «Все у них отлично», — успокоил я его. «Уже покинули Питер и сейчас едут к нам навстречу». «Ясно», — довольно улыбнулся парень. «Еще вопросы есть?» Устало спросил я. Мне хотелось опять вернуться к размышлениям о беседе с деми Да нет, пожал плечами Толик, после чего, помолчав, добавил с беспечным видом. «Просто любопытно. Зачем мы хотим выехать из Москвы, если тот, кого мы хотим захватить, находится тут?» В тот же момент со стороны Ольги послышалось хмыканье и хихиканье. Ну а я только молча смотрел в сторону. «Ну а что ответить?» «Что их командир кретин, который не видит очевидного?» Или то, что Толик опять со своей детской непосредственностью умудрился поставить меня в тупик? «Толик, ну ты и выдал!» С трудом преодолев смех, произнесла Оля. «А ты чего ржешь? Сама-то тоже не подумала об этом». Угрюмо поддел я ее, ворчливо добавив. «Тоже мне профессиональный киллер». «Ну, я же не командир, мне простительно». Все так же посмеиваясь, произнесла Оля. «О, я смотрю, у нас изменился маршрут». «Ничего смешного не вижу». Спокойно заявил я, стараясь скрыть раздражение на самого себя и обидный смех подруги. «Ой, вы, смотрите, наш Игорёша обиделся!» Обернувшись к нам, заявила Оля, а после добавила. «Ути-пути, обидчивый то наш!» Оля, слегка повысил я голос. «А вы что, не подумали об этом?» Искренне удивился Толик. Отчего Ольга, смутившись, отвернулась, а я лишь натянуто улыбнулся. «Так это я опять молодец, а вы слепые?» «Толик, не перегибай палку», — поморщился я от его формулировки. «Ну, в общем, ты прав и молодец», — хотя мог бы и пораньше сказать. «Ну, так ты ж думал», — удивился Толик. «Все, что мне оставалось, так это просто тяжело вздохнуть. Что же, сам виноват. Так что придется терпеть подколы Толика еще минимум пару часов. Одно радует, на долей он тоже будет подшучивать. И судя по кислому выражению ее лица... Девушка сейчас это тоже отчетливо осознала. «И куда мы сейчас?» Попробовала съехать с тема Оля. «Ну так командир же сказал, на встречу с ребятами!» Довольно лыбился Толик. «Ну вот и началось. То, что он молодец, это, конечно, факт. Вот только он нам теперь мозг будет выносить по чайной ложечке каждую минуту. Я нашел, у кого мы сможем добыть нужное снаряжение и оружие». Нашел я тему, намного более интересную для парня, чем подколы над нами. Ибо, когда разговор заходил об оружии, Толик сразу делал стойку, словно боксер перед рывком. Оружейный маньяк, да и только. «Украдем или купим?» Тут же спросил он, уже и забыв о своем желании прикалываться. Хотя это не означает, что он потом не вспомнит. «Я пока еще не решил», — задумчиво ответил я. «На нас выслали ориентировки по всей стране и объявили о том, что мы готовили покушение на президента. Так что лучше нам нашей физиономии не светить, пока не достанем грим». «То есть мы сейчас за штукатуркой, а потом за оружием?» — спросил Толик. «А почему его просто не украсть?» «Кроме оружия нам нужна амуниция, документы и оборудование», — пояснил я. «Это все можно достать в одном месте у торговцев оружием». Вот только украсть по-тихому у них не выйдет. Разве что перебьем всех. Да я и не знаю, где они прячут свой товар. Точнее, знаю только части и предполагаю, где их склад, но не уверен в том, что мы отыщем самостоятельно то, что нужно. Значит, будем покупать?» Вмешалась Оля. «Сначала да», — подумав, ответил я. «Ну, а там посмотрим, как пойдет. Если пойму, что они нас узнали, то придется всех ликвидировать». «Ух ты! Значит, будем стрелять!» Кому что, а у Толика мысли только об одном. Пофиг куда и пофиг зачем, но главное, пострелять дайте. И как у такого кадра рождаются иногда прозрения, непонятно.